Глава двадцать шестая. Таня смущенно улыбнулась. «Мы с мужем хотели много детей, да не получалось. Врачи в один голос пели. Вы оба здоровы. А почему тогда я никак не забеременею? Задам вопрос, доктора в затылках чесать начинают, объяснить не могут. Потом один профессор сказал. Господь не дает». «И мы с Виктором по монастырям, по скитам, к чудотворным иконам ездили. И ничего». Когда Федя пропал, я в храм кинулась. Давай Богородицу упрашивать. Ты мать, я сама не рожала, но мальчика своего люблю. Верни мне сына единственного. Домой приехала, сил нет. На кровать легла, заснула, вижу сон. Кормлю кур, и входит к нам во двор четыре котенка. Два беленьких, два черных. А через месяц после того, как Федю нашли, я поняла, что беременна. Родилась девочка, темненькая, в муже. Исполнился ей год, я опять животом. Мальчик родился, беленький, вылитый мой папа покойный. Четверо у нас теперь, кроме Феди. Пара дочек-брюнеток, пара сыновей-блондинов. Вот как бывает. Одного ребенка у нас отняли, в неразумного превратили, а потом прекрасными детьми богато наградили. Мы с Федей общий язык нашли, уточнил Виктор. Сказали себе, с взрослый мужчина, но внутри маленький мальчик. Ну и ведем себя с ним, как с детсадовцем. Не обижаем, не наказываем, объясняем. «Мороженое ему покупаем, айпад подарили, он на нём живо научился в лабиринте играть, фильмы любит смотреть про зверей». «Одна проблема», вздохнула Таня. «Надо следить, чтобы у него свободного времени до того, как стемнеет не было, иначе удерёт, побежит туда, где его нашли». «Что ему там надо? Он всегда туда убегает, муж за сыном придёт, а тут кричит, уходить не хочет». Фишка с баллончиком для тараканов у него новая. До сих пор он просто дрался с теми, кого в проклятом лесу видел. А вот вопрос про время для него обычный. Федя никогда не нападает спереди. Он подходит сзади, тихо спрашивает. Который час? Человек оборачивается, получает кулаком в лицо и падает. А траву для насекомых он редко использует. Один грибник хотел жалобу на нас в полицию накатать. Кричал, когда Витя увидел. «Если с сумасшедшим не справляетесь, его должны у вас забрать и в дурку посадить». Мы честно, как вам всю историю от начала до конца рассказали, тот человек нас пожалел, не пошел в полицию. «Мы очень внимательно за Федей следим. Он за прошлый год и в начале этого ни разу не удирал. Как сегодня утек. Это я виновата». «Пожалуйста, не пишите заявление на сына», — взмолился Виктор. «Он давно не убегал, мы усилим контроль. Если заявление напишете, Феде в приют сдадут, он там погибнет. Мы вам все честно рассказали. Пожалейте и нас, и парня, поймите, он как младенец, хоть и здоровенный верзила. Мы вам хороших продуктов с собой дадим, без всякой химии». «От деревенского молока, творога, яиц отказаться невозможно», — улыбнулся Энтин. «Но мы никому ничего не сообщим, даже уехав с пустыми руками». «Спасибо», – а в один голос сказали Круглова. «Про друзей Фёдора, Лену и Пашу что-нибудь знаете?» – поинтересовалась я. «Нет», – удивилась Таня. «Зачем они нам? И жили мы в разных местах, а не в Горяево, мы в Потапкине». «Я сказал вам, что заходил к их родителям, когда Федю искал. Здорово они мне помогли», – скривился Виктор. «Сейчас соберу вам, что повкусней. Яйца с двумя желтками отберу». Через полчаса, нагруженные продуктами, мы сели в машину. Таня помахала нам с крыльца, Виктор открыл ворота, подошел к автомобилю и тихо сказал. «Запишите мой мобильный, вдруг выясните, что с Федей в лесу случилось. Расскажите мне». «Непременно», — пообещал Константин Львович. «Вы помните Сергея Кабанова?» «Впервые о нем слышу», — ответил фермер. «Он одноклассник вашего сына», — уточнила я. Виктор почесал щеку. Может, видел его, когда до да напрочь забыл. К Феде постоянно дети прибегали. Мы с женой считаем так. У нас играйте, ешьте, танцуйте. Продуктов не жалко, дом большой, места много. За ребятами пригляд нужен. И знать надо, чем они занимаются. Дома у нас все было под контролем. А что за забором? Не понимаю, родители, которые запрещают приятелей приводить, говорят, пол испачкают, еду сожрут, тарелки бросят, унесутся. Шумят, кричат, а я хочу покоя. Ага. Сейчас покой? Нет подростка дома, и паркет блестит, и колбаса цела. Круто. А что ты про сына знаешь? Где он? С кем? Чем занят? Может, с наркоманами связался? С ворами? Детей тянет на дерьму, Плевать на жрачку и на чистоту. Смотри, с кем ребенок дружит, да в гости их зови, корми, пои. Этим ты себе спокойствие обеспечишь. Вовремя любую ерунду заметишь и меры примешь. Мы с Таней один раз не выдержали. Сдали у нас нервы, поругались с Федей. И вон чего вышло. Удрал он, и какой вернулся. Я с остальными детьми никогда не скандалю теперь. Не стану врать, бывают моменты, когда хочется заорать. Но я всегда Федю вспоминал и осекался. Думал, а вдруг сейчас сына, дочь в последний раз в жизни вижу? Сбежит на отца обиженный и не вернется? Что тогда? Приезжайте к нам за продуктами, всегда рада вас видеть. Во время обратной дороги мы молчали, и только когда въехали в Москву, Константин Львович произнес... «Господин Маркс нас обманул». «А вы озвучили мои мысли», — кивнула я. «Владимир, наверное, знает, что случилось и с Федей, и с Сергеем». «Запутанное дело», — отметил Энтин и взял телефон. «Николаша, попробуйте выяснить, что с Кисуниной и...» «Вы молодец, предвидели мой вопрос», — включая громкую связь. Салон заполнил голос Махунина. «Ничего на них нет. Последние сведения есть на момент, когда ребятам исполнилось 13. Они завершили очередной учебный год, ушли на каникулы. 1 сентября на занятия не явились. Все. Мать Кисуниной вскоре убил пьяный сожитель. Родители Павла угорели в избе, с пьяных глаз закрыли вьюшку. Их тела нашли, а труп сына нет. Ничего о местожительстве Кисуниной и Окошина неизвестно. У них нет мобильных телефонов, страниц в соцсетях, полисов УМС, водительских прав, счетов в банках, кредитов. Они не оформляли брак, не регистрировали детей, не состоят на учете в психоневрологических диспансерах, не учились ни в ВУЗе, ни где-нибудь еще. Их просто не существует. За границу официально не выезжали. Под судом следствием не состояли. «Они умерли», – вздохнул Энтин. Что-то случилось тем давним летом с ребятами. Смею предположить, что Федя сбежал из дома не один, а в компании с лучшими друзьями. Его родители, ответственные люди, кинулись искать сына и в конце концов нашли его. Родители других школьников вели о социальный образ жизни. Ни матьки Сониной, ни Акошины не переживали из-за отсутствия детей. «Есть еще новость», — сообщил Николаша. «Помните Владимира? Ну, того, что в квартире музея работал». Он к нам приходил, но ничего интересного не сказал». «Да», — хором ответили мы с психологом. Потом я спросила. «А с ним что?» «Отравился», — коротко ответил Махонин. От неожиданного сообщения я вздрогнула. смерть? уточнил Энтин. «В больнице он в реанимации», — ответил Николаша. «Поел в ресторане суши, потом отправился кататься на скорой». Константин Львович взглянул на меня и продолжил разговор с Николаем. «Как ты это узнал?» «Если мы с кем-то имеем дело в процессе расследования», объяснил Николаша, «я всегда открываю на этих людей поиск. Вижу на экране все новости, где упомянуты их фамилии. Час назад пришло сообщение с сайта «Желтуха». У папарацци повсюду есть информаторы. Маркс пошел обедать в дорогой ресторан, а там ему за офигенные деньги подали тухлую рыбу». «Название трактира скажи», — потребовал психолог. «Счастье, русалки», — сообщил Махонин. «Средний чек примерно пять тысяч. Простой работяга туда не сунется». «Может, нам сейчас туда заехать?» — предложил мне Энтин.